Жена Шолохова, Мария Петровна, с которой он прожил почти 60 лет, вспоминала, что, завершив этот финал, писатель встретил ее с лицом, залитым слезами. И эти слезы, слезы самого поэта и миллионов его читателей, и есть подлинный ответ на вопрос, кто хорош, а кто плох. Это поняли даже самые бездарные идеологически натасканные критики. Если гражданская война истребляет таких прекрасных, так полюбившихся нам людей, значит, будь проклята эта война. Это говорит нам не изворотливый разум, а простодушное сердце, то есть главный наш орган, различающий зло и добро, безобразие и красоту. С этой красотой советская критика боролась десятилетиями, объявляла Григория «отщепенцем», оторвавшимся от народа и за это понесшим справедливое наказание. Сам Шолохов очень долго помалкивал, но незадолго до смерти в телеграмме веду Шишукову высказался с предельной ясностью, назвав концепцию, кавычки шолоховские, об отщепенстве Григория Мелехова, построенной на антиисторизме, незнании правды жизни. Это был запоздалый, но очень достойный отлуп. Правда, выражены тоже столь казенными словами, что в душе невольно в статысячный раз возникает изумление, почему гениальный художник, потрясающий мастер слова, за пределами своего великого романа, постоянно предстает едва ли не партийным работникам. Разве лишь чуточку более бойким, умеющим в общении с народом иной раз отпустить простецкое шутливое словцо. Ведь все, не говорю великие, просто крупные писатели, рассуждая о литературе, всегда умеют сказать что-то оригинальное, открывшееся им одним в их личном опыте, но страницу за страницей, вчитываясь в статьи и речи Шолохова, не можешь отыскать ничего, кроме народности и партийности. В наше время жизнь со всей наглядностью показала, что в народных массах живет и сохраняет право на дальнейшую жизнь только то искусство, которое служит интересам народа. Естественно, обречено на забвение, на смерть то, что удовлетворяет духовные потребности лишь одного уходящего с исторической сцены класса поработителей, паразитического класса. Со всей очевидностью это можно проследить и на истории современной литературы. Как бы ни был талантлив и в прозе, и в поэзии Бунин, он почти забыт. Мало известен нашим широким читателям, особенно молодым, и не потому, что Бунина не перездают у нас, а Горького и Серафимовича не забудут. Из статьи, верность идеалам коммунизма. Речь на торжественном собрании, посвященном столетию со дня рождения Серафимовича, 1963. Советская литература, по моему глубочайшему убеждению, к нашей гордости и к нашему счастью, является самой передовой литературой мира. Если вы посмотрите на литературу США, Англии и Франции то вы нигде не увидите такого количества блистательных писателей, которые были бы так широко известны во всем мире. Помимо того, что наша литература обладает несомненными преимуществами реалистического показа действительности, так как она пользуется методом социалистического реализма, по мастерству мы ни в коей мере не уступаем, а превосходим многих прославленных мастеров – художественного слова Запада. Но самое главное, что нас вооружает и вдохновляет, это те идеи, идеи марксизма-ленинизма, которые наши писатели несут в своих произведениях и которые они пропагандируют образными художественными средствами. Из выступления на закрытие декады русской литературы в Казахстане, 1964 Если бы спросили мое личное мнение, то я сказал бы, что проблема интеллигенции решается у нас довольно-таки просто. Будь верным солдатом Ленинской партии, все равно коммунисты или беспартийный, отдавай всего себя все свои силы, всю душу народу, живи с ним одной жизнью, делись с ним и радостью, и трудностями, вот и вся проблема». Если есть еще среди нас такие, кто не прочь иногда пококетничать своим либерализмом, сыграть в поддавки в идеологической борьбе, давайте скажем им в глаза, что мы думаем об этом. Из статьи «Талант на службу народу». Вступительное слово на Втором съезде писателей Российской Федерации. 1965. «В мое время...» В годы Гражданской войны молодежь была героическая. Героической будет и сейчас в случае тяжелых испытаний. Но есть среди молодежи люди, подвергающиеся влиянию западной пропаганды. Зарубежным идеологам хотелось бы посеять среди вас чувство неверия, чувство скепсиса, равнодушия к действительности. А ведь вам придется отвечать за будущее страны и за все то, что добыто старшими поколениями. Мы твердо знаем, что ничьей молодежи не может быть и не в наших интересах отдавать вас, таких хороших девчонок и ребят, в чьи-то чужие и грязные руки. Мы боремся весьма активно с влиянием капитализма. Буржуазные идеологи пытаются вас расцлевать и дурными картинами, которые просачиваются к нам, и вредными произведениями, Которые наше издательство почему-то печатают. Мы, советские писатели, стремимся воспитать молодежь в духе нашей идеологии, наших партийных взглядов на жизнь и искусство. И статьи быть всегда патриотом. беседы с девушками-горянками Дагестана 1965. -й. Я принадлежу к числу тех писателей, которые видят для себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможности служить своим пером трудового народу. Говорить читателям честно, говорить людям правду, подчас суровую, но всегда мужественную, укреплять в человеческих сердцах веру в будущее, в свою силу, способную построить это будущее. И статьи «Живая сила реализма» Речь на церемонии вручения Нобелевской премии, 1965. Каждый из нас пишет для того, чтобы его слово дошло до, возможно, большего числа людей, которые захотят его слушать. И счастье приходит нам тогда, когда мы выражаем не маленький мирок своего «я», а когда нам удается выразить то, что волнует миллионы. Из речи «Гуманист тот, кто борется», 1966. Без ложной скромности, можно сказать, что сделали мы очень много в смысле перевоспитания человека средствами искусства, воздействия на его духовное пробуждение и рост. Общепризнано, что наша литература самая идейная литература, а назовите такую страну, чья литература могла бы соперничать с нашей в этом плане. Смело можно утверждать, что нет в мире такой страны и нет такой литературы. Если говорить прямо, то именно это и вызывает яростную злобу у наших идеологических врагов, у их пособников, ревизионистов. Они хотели бы уговорить нас сойти с четких позиций убежденных борцов за социализм и коммунизм, отказаться от партийности и народности, как основополагающих принципов художественного творчества. Из речи на 24-м съезде КПСС, 1971. Тут даже не смысл. Стиль таков, что поневоле впадешь в изумление. Неужто это же самое перо могло произвести на свет черный диск солнца в дымной мгле суховея? Как будто Шолохов соединял в своей душе ослепительную многоцветность с беспросветной серостью. Да и смысл. Гениальный художник, на деле показавший, какая все это чушь и разрушительная чушь, Политические химеры, особенно в сравнении с вещами вечными, жизнь, смерть, любовь, дети, этот же самый художник желает подчинить служение вечному какой-то политической однодневке. В политике не бывает ничего, кроме однодневок. Какой партийности не заставляй служить искусству? Но искусство всегда чувствует что наше счастье и несчастье практически не зависят от политики. Она заслуживает внимания художника не раньше, чем ей удастся превратить жизнь в ад, когда она становится тоже сильна, как смерть. Зато, конечно же, ни один писатель не отказался бы сделаться предметом любви миллионов. Но ведь если пожелание быть понятым и любимым массами превратить в предписание – то отлученными от искусства окажутся крупнейшие художники. А народ — это вовсе не только лишь люди, занятые физическим трудом. Огромную ценность для всякого народа представляют и аристократы духа, предпочитающие широте долготу, массовости, долговечность. И в конце концов именно долговечность становится предметом народной гордости. И даже дорастает до массовых тиражей, как это случилось с Буниным, о котором Шолохов отозвался столь пренебрежительно. А вот принудительное скрещивание народности и партийности породило такое серое и агрессивное явление, как советское народничество, отряд прозаиков-лауреатов, и все они вышли из шолоховской поднятой целины, наплодив целые клоны чудаковатых детков, не лезущих за словом в карман стрепух, Могутных мужиков с именами типа Игнат Рогожин, Былинных пейзажей типа лиховерть Лиховертью промзнула по кулигам чернотала. К ночи вызвездила, петух старожка повел ушами. И все это венчалось высшим народным типом, Фигурой партработника, умеющего и побалагуриться с трепухой, И не испортить борозду и... Побороться на поясах, но когда нужно, ей прикрикнуть, наставить, пристыдить. Кажется, с легкой руки Шолохова колхозные председатели и бригадиры сделались наивными, как дети, и подверженными трогательным детским увлечениям. Партийная литература о колхозной жизни сделалась литературой о детях и для детей. Имена всех этих народных авторов ты, Господи, Веси, не стану извлекать их из заслуженного забвения. Однако титан Шолохов среди этих ражих карликов, казалось, чувствовал себя своим среди своих. Раздражали то, что Шолохов выглядел любимцем власти. Только после его смерти сделались известны его почти безумные по безоглядности письма Сталину о зверствах, творимых во время коллективизации, об искусственном голоде 1933 -го, о репрессиях 1937-го. Зато явленные миру чины и почести превращали писателя в процветающего советского вельможу, членцы ЦК КПСС, депутат Верховного Совета, дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премии, прочие, прочие прочее, прочее. Все эти регалии даже у самых страстных почитателей великого романа, а, может быть, именно у них в первую очередь, вызывали желание оградить шедевр от подобного соседства, отделить великую книгу от ее автора. А соблазн отказать Шолохову в авторстве возник еще в конце 1920-х. Подозрения в плагиате подпитывались и тем, что Шолохов был слишком молод, и недостаточно образован, чтобы так хорошо знать гражданскую войну и особенно дореволюционную жизнь. В его автобиография образованности действительно незаметна, но бывалости хоть отбавляй. Автобиография. Станица Вешинская 10 марта 1934 года. Родился в 1905 году В семье служащего торгового предприятия в одном из хуторов станицы вёшинской бывшей Донской области, отец молду работал по найму. Мать, будучи дочерью крепостного крестьянина, оставшегося после раскрепощения на помещичьей земле и обремененного большой семьей, с 12 лет пошла в служение, служила у одной старой вдовы-помещицы. Недвижимой собственности отец не имел и, меняя профессии, менял и место жительства. Революция 1917 года застала его на должности управляющего паровой мельницы в хуторе Плешакове, Еландской станице. Я в то время учился в мужской гимназии в одном из уездных городов Воронежской губернии. В 1918 году, когда оккупационные немецкие войска подходили к этому городу, я прервал занятия и уехал домой. После этого продолжать учение не мог, так как Донская область стала ареной ожесточенной гражданской войны. До занятия Донской области Красной армией жил на территории белого казачьего правительства. С 1920 года, то есть с момента окончательного установления советской власти на юге России, я, будучи 15-летним подростком, сначала поступил учителем, по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. А потом пошел на продовольственную работу и, вероятно, унаследовав от отца, стремление к постоянной перемене профессии успел за 6 лет изучить изрядное количество специальностей. Работал статистиком, учителем в низшей школе, грузчиком, продовольственным инспектором, каменщиком, счетоводом, канцелярским работником, журналистом. Несколько месяцев, будучи безработным, жил на скудные средства, добытые временным трудом чернорабочего. Все время усиленно занимался самообразованием. Писать начал с 1923 года. Первые рассказы мои напечатаны в 1924 году. В 1926 году начал писать «Тихий дон», Восемь лет я потратил на создание этого романа и теперь, пожалуй, окончательно нашел себя в профессии писателя, в этом тяжелом и радостном творческом труде. Или вот еще. Отрывок из беседы со шведскими студентами, 1965 год. Я родился в хуторе в Кружилином, в станице Вешинской. Почти всю жизнь провел я там и живу до сих пор в той же местности. Естественно, что впечатление детских лет. Постоянные невольные наблюдения за жизнью и бытом моих однохуторян давали мне живой материал для воссоздания мирной эпохи на Дону. А особого знания образованного общества Шолохов и не демонстрирует? Описание офицерства, хуторской интеллигенции напоминает Акунина. Кажется, все это мы где-то уже читали.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 Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением. Именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. Такими перлами переполнен и неоконченный роман «Они сражались за Родину». Но это многих славных путь. Сравните разгром Александра Фадеева с его же «Черной металлургией». Сравните хули Хуренито Ильи Эренбурга с его же «Бурей». Сравните ранние и поздние сочинения Константина Федина, Николая Тихонова, Александра Прокофьева, даже таких сверхоригинальных гениев, как Николай Заболоцкий, Михаил Зощенко, Андрей Платонов. Советская власть сумела сдвинуть в сторону ординарности, однако никому и в голову не приходит обвинять их в плагиате. Зато если перечитать донские рассказы и поднятую целину, в них нетрудно обнаружить шолоховскую руку. Даже схематичные донские рассказы пересыпаны бриллиантиками. То точнейшая реплика «Расстреляем!» не обидно будет, то убойная подробность на заплывшем кровью в выпученном глазе покачиваясь сидит большая зеленая муха. Многие персонажи этих рассказов казались бы вполне уместными и в «Тихом доне», да и возвышающий контекст поднятой целине создается теми же картинами природы. Написанными, в общем-то, не хуже, только иногда рождающими пародийный эффект, поскольку возвышается что-то не слишком значительное. Одно дело умирает солдат, а в небе полыхает зарево заката — Другой же в небе полыхает зарево заката, а в сельсовете обсуждают ремонт сельхозинвентаря. Все определило мизерность замысла. В одной вещи изображалась гибель вселенной, в другой — успехи колхозного строя. Похоже на свою беду Шолохов поверил, что партия — такая же величественная вечная стихия, как природа или народ. Новый, народность несовместима с партийностью. Если народность вознесла Шолохова на олимп мировой литературы, то партийность тащила его в ряды пористой серости. Политика даже личность гения ухитрилась перекрасить в серый цвет. Серое, однако, на наше счастье стирается в первую очередь, зато многоцветная сквозь Толщу лет светит все ослепительнее, И скоро от Шолохова останется только многоцветность.